Однако строчки расплывались в глазах. Убивая время в ожидании заветного звонка, киллер валялся на диване и с тошнотворным ощущением смотрел телевизор. В выходных дней в городе не существует, а отпуска предоставляется только государственным служащим 10 дней раз в 100 лет. В дневное время телевидня смотрят лишь домохозяйки. Но телепрограммы составлены так, что любого нормального зрителя доводят до белого каления. Уставившись тосклым взглядом в экран, киллер искренне сожалел, что ему не поручили убивать телеведущих. В прямом эфире реалити-шоу "Стоп-2" и с вами я, Кристина Онассис.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 На стажировку в городскую ферму, где работают кровожадные людоеды, начинаются ужасные интриги. Из её сумки похищают огурцы и капусту, подкладывают в витаминный салат мяса, насильно заставляют смотреть фильм Съеденное заживо. В конце концов, как и положено, всё становится хорошо. В девушку влюбляется стильный молодой каннибал, директор фермы, который сам начинает есть пророщенные семена, пропагандируя здоровый образ жизни, в результате чего половину фирмы отвозят в психушку. Дёрнувшись, убийца вновь щёлкнул пультом. Нет, до да чего же всё-таки несправедлива местная система наказаний. Вот его дряхлая соседка, онтершар-фюрер СС фрау Браунштайнер, с превеликим удовольствием смотрела бы подобные сериалы,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 Это операция сайд или кипячения. Новые алюминиевые котлы сайд прекрасная посуда для наказания грешников в туристическом квартале. С коробовкой кричал с экрана молодой человек в щегольском костюмчике. Вам не нужно доставлять к месту мучений дрова или изнурительно долго ждать, пока вода согреется. Котлы сайд кипятят в десять раз быстрее, доставляя грешникам потрясающие страдания.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 Молодой человек лихо повернулся на каблуках навстречу телекамере. "Вы всё ещё кипитите", заорал он. "Тогда мы идём к вам". Кидать в телевизор пультом, насколько киллер знал по предыдущим попыткам, было бесполезно. Застанув, он зажал уши руками и закрыл глаза. Реклама одинаково донимала всех, и проклятое учреждение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 Могло возникнуть подозрение, для чего столько разных людей зачем-то посещают одну и ту же ячейку на вокзале. До конца рекламного блока оставалось ещё минут 10. Он сознательно не поворачивал голову в сторону телевизора. Почему же всё-таки ищез Свизной? Может быть, заказчик обиделся на его прокол во время работы с Мэрилин Монро?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 Он с отчаянием увидел на дисплее мерцающие цифры, пропустил звонок, когда сидел с зажатыми ушами. Чёрт, чёрт, чёрт! Киллер нажал кнопку так, что от натуги покраснел большой палец, высветился номер мобильника, принадлежащий Свизному. Пип-бип. Почему вы не брали трубку? При звук как знакомого голоса у убийцы отлегло от сердца, и грудь сотрясло натужным хрипом, от отсутствия слюны пересохло в горле. "Извините", просепел он. "Отошёл, не услышал звонка. Как у нас дела?" Он тревожно замер, вслушиваясь в наступившую тишину. "Только что приехал курьер", буднично ответил Свизной.